Глава 42. Квартал Крунуберг По поручению Жанет Олунд начал внимательнее присматриваться к личной жизни Пера и Камилы Квидинг. На экране компьютера красовался Рокхольмен, поросший лесом скалистый остров возле Даларе. Несколько лет назад квидинги купили его у муниципалитета и выстроили там дом. Разглядывая фотографии, Олун слушал небольшую лекцию по истории, которую читал ему по телефону инспектор уголовной полиции отделения «Юг». «Укрепления Доларё призваны были защищать Стокгольм от морских нападений с юга», – вещал инспектор. «Утверждают, на мой взгляд, без всяких оснований, что груда камней на острове Квидингов не что иное, как развалины наблюдательного поста XVII века». Олун смотрелся в фотографию. Груду камней на вершине острова частично загораживала громадная вилла Пера и Камилы. «Скорее всего, эти камни — какое-то древнее захоронение», — продолжал инспектор. «К заплатили муниципалитету за остров, включая древности, 30 тысяч. По мне так в голове не укладывается. Но у них здесь влиятельные друзья, так что любые нарушения можно замазать». Встреча стокгольмских шхер с голливудскими холмами, подумал Олунд, изучая фотографию. Роскошная вилла со стеклянными фасадами купалась в солнечном свете. Лестница, высеченная в скале, спускалась к причалу с плавучей сауной. У причала покачивалась моторная лодка, и Олунд ощутил укол зависти. На снимке была лодка конструкции Петерсона, конец 20-х, начало 30-х годов. А что еще могут скрывать квидинги, не знаете? — Так навскидку не скажешь, — ответил инспектор. — Обычно они стараются не привлекать к себе внимание. Закончив разговор с инспектором из юга, Олунд продолжил просматривать фотографии, взятые в основном из глянцевых журналов. Большую часть просторного внутреннего дворика занимал бассейн, а живописный вид Срокхолмена на Редут-Доларё впечатлял. Завершала идилию фотография Пера и Камиллы. Супруги, взявшись за руки, сидели на диванчике перед перголой, увитой диким виноградом. перк Квиддинг был одет с легкой небрежностью. Шляпа Панама, белая рубашка, шорты. Камила сидела в легком летнем платье, темные локоны доходили до пояса. Улыбалась она не так широко, как муж. Олунду эта улыбка показалась холодноватой, но все же располагающей. Щелчком мыши он вызвал на экран следующую фотографию. Пару сняли на книжной ярмарке в Гетеборге. И тут кто-то постучал по дверному косяку. «Слушай, есть минутка?» В дверях стояла Жанет. Когда Олунд кивнул, она вошла и села на стол для посетителей. «У меня вопрос», — начала она, — «личный». «Так». Олунд ощутил, как покалывает в животе. Что -то — Что-то случилось? Жанет загадочно улыбнулась. — Перейду прямо к делу. Когда я вчера забирала вас с Оливией, у тебя был слегка беспокойный вид. И еще от вас обоих пахло одним и тем же шампунем. В животе больше не покалывало, там завязался тугой узел. — У вас с Оливией отношения? Олунд ощутил опустошение. Из головы словно выдуло все мысли. Внутри разверзлась дыра, прикрытая тонкой пленкой. Понять по взгляду Жанет, что она думает, было невозможно. — Отвечать не обязательно, — сказала она наконец. — Но если у вас взаимная любовь, я, наверное, дам Оливии возможность работать с другим напарником. Он сделал глубокий вдох, и в образовавшуюся внутри дыру полился живительный кислород. — Нет у нас никакой любви. Он сам подивился, как легко он это произнес. Один раз было, и все. Ошибка. Мы с ней поговорили. Больше не повторится. Несколько немыслимо долгих секунд он смотрел Жанет прямо в глаза. Наконец-то улыбнулась и сказала. — Ладно. Тогда продолжаем работать. А я тут поболтала с Перм Квидингом." В результате разыскания Олунда кипы документов на его столе сложились в труднопостижимую систему, разобраться в которой, по мысли Жанет, мог только сам Олунд. Жанет не была уверена, что Квидинг заглотил наживку, закинутую во время телефонного разговора. Однако Олунд заметил, что она улыбается краем рта. — Кажется, твое вранье заставило Квидинга занервничать, — заметил он. Жанет кивнула и стала рассказывать, как подтвердила, что письмо написала Лола Юнгстранд, как видинг попросил показать это письмо и как струсил, когда она отказала, сославшись на конфиденциальность. В конце разговора Квидинг объявил, что у него очень плотный рабочий график и попросил разрешения перезвонить, как только найдет свободную минуту. — Что-то я сомневаюсь, что он перезвонит, — сказала Жанет. — Но если перезвонит, я выдам ему еще одну порцию вранья. Например, ну, скажу, что никакого следующего интервью не будет, потому что один бог Дот сдох на финишной прямой. Или что великий Боб Дилан отказался. Или что с финансированием возникли проблемы. Оллун сдержанно улыбнулся. Теперь нам хотя бы известно, что Квидинг знает, кто такая Лола. К тому же Камила с 1999 по 2005 была соседкой Юнгстрандов, Так что пэр мог бывать там и не раз. Жанет поразмыслила. Если верить квидингу, Лола была сталкершей, преследовала квидингов, жить им не давала. Олун покачал головой. А вот другой сценарий. Все было наоборот. Камила считала, что лучше знает, как Лоли и Томми воспитывать милису Камила лезла к ним уже даже после исчезновения милисы и Томми, в конце концов, пригрозил ей. По поводу угрозы она и заявила в полицию. Когда мы упомянули об этом, Томми не стал отпираться. Олунд постучал пальцем по стопке документов. «Следствие по делу о нанесении побоев прекращено за отсутствием улик. Слово против слова. А царапин на шею Камила оказалось недостаточно, чтобы привлечь Томми к ответственности». Жанет кивнула. «Да, Олунд подготовился как следует». «После исчезновения Мелисы Камилу должны были допрашивать. Ты что-нибудь нашел?» Олланд повернулся к компьютеру и пару раз щелкнул мышкой, после чего развернул монитор к Жанет. На экране был полицейский отчет от 16 декабря 2004 года. Следователь был у Камилы. Поговорил с ней пару минут. Вот, читай. Эта часть отчета носила название «Допрос соседки, квартира 29». Жанет стала читать. Допрос Камилы Юльберг, К.Ю, проживающей в квартире 29. Допрос проводился инспектором Б.В. 16 декабря 2004 года. Время 8.00-8.05. Вечером и ночью 14-15 декабря К.Ю не заметила ничего необычного, за исключением того, что дверь в квартиру Т.Ю.Л.Ю в 17.00 14 декабря была открыта на стеж. что, по словам Каю, ранее случалось неоднократно. Далее Каю подтвердила показания других свидетелей о том, что юнгстранды устраивали шумные вечеринки, чем мешали соседям, и что Таю прилюдно кричал и ругался на дочь. По словам Каю, осенью это произошло как минимум дважды, один раз на лестничной площадке, а в другой — во дворе. «И все?» — спросила Жанет. «И все». Олунд повернул монитор экраном к себе. Из динамиков донесся звук, сообщивший о входящем письме. «От компьютерщиков», — сказал он. «Тут списки телефонов и электронных адресов, по которым звонила и писала Лола. Подожди-ка». Жанет наблюдала, как движутся слева направо глаза Олунда. Он читал написанное, одновременно прокручивая список. Внезапно в глазах у него появился огонек. Лола звонила на номер АОК Видинг тридцать раз. Большинство разговоров длилось всего с полминуты, зато последнее продолжался 17 минут 26 секунд. Когда? 7 июня в 9 часов вечера. За несколько дней до того, как ее нашли мертвой, заметила Жанет. Олун сосредоточенно смотрел на экран. Спецы пишут, что в электронной почте Лолы в основном спам и реклама. Письма от Союза квартиросъемщиков, из школы, которую посещают мальчики, и от свекрови. Исключение — письмо, которое Лола написала в начале апреля в издательство, выпускающее книги Квиндинга. — Минуту. Секунд десять-пятнадцать Олун читал что-то на экране, после чего разочарованно откинулся на спинку стула. — Книжку выпрашивала, — сказал он и кивнул на экран. Лола описывает себя как страстную почитательницу Пэра Квидинга и просит издателя прислать ей пилотный экземпляр жизни и смерти Стины. Издатель соглашается с некоторыми оговорками, так как пилотные экземпляры предназначены в основном для журналистов и книжных блогеров. Оланд пожал плечами. «Ну, теперь мы хоть знаем, как она раздобыла книгу. И какая нам польза от этой информации?» «Но она делает образ сталкера еще достовернее», — заметила Жанет. Олунд покачал головой. «Зачем разговаривать со сталкером 17 минут 26 секунд?» На этот вопрос у Жанны от ответа не нашлось, и они некоторое время сидели молча. Наконец, у Олунда зазвонил мобильный. Оланд положил телефон на стол и включил громкую связь. Сквозь шум машин послышался голос Шварца. — Я закончил в Ходинге и еду в Мелархайден. Поговорит с Кларой Бундесон. — Как там Беса?" Шварц коротко рассказал о визите в больницу и изложил слова Бесса о том, как она стала свидетельницей разговора между Кларой и Владимиром, звавшим девочку с собой. Покататься в его автобусе. «Послушаем, что скажет Клара», — закончил Шварц. «Если она подтвердит, что такой разговор был, то это попытка похищения. Я подумал, что автобус мог попасть на камеры видеонаблюдения Я засадил одного из наших еще раз проверить записи с камер, расположенных на Кварнхольмене». После разговора Олунт вопросительно взглянул на Жанет. «Ну что, предъявим публике фотографию Владимира? Или сначала покажем ее Каспару?» «Думаю, лучше подождать», — ответила та. «А если с Каспаром ничего не выйдет, то подумаем, не разослать ли фотографию в газеты». Олунт, кажется, сомневался в правильности этого решения. «Ну, вдруг этот Владимир в результате затаится?» — Да так, что мы вообще никогда его не найдем. Стоит ли рисковать?